Глава вторая «О, осторожно, ступеньки крутые!» Запалив масляную лампу, хозяин постоял во двора первым начал спускаться в погреб. «Одна, вторая, третья, четвертая. Ну, вот!» Морох сделал два шага в сторону и поднял лампу над головой. «Да уж, запасливости зажиточного дворфа можно было только позавидовать!» «Наверное, если бы вдруг Камнепад отрезал перевал от всего остального мира, Морох на имеющихся запасах смог бы протянуть года три, а то и поболее». «И как же ты все это сюда затащил?» Завороженно глядя по сторонам, спросил родственника Веспер. «Был бы желание», — довольно улыбнулся Морох. Держа фонарь над головой, Дварф пошел вперед, между двумя рядами огромных винных бочек. «Главное, правильно место выбрать», — вещал он на ходу. Погреб этот нам с отцом, можно сказать, готовым достался. Мы только вход в него сверху пробили, да пола и стены малость подровняли. Там, свободной рукой Морох махнул куда-то влево, еще один зал имеется, я в нем личные вещи храню. Что за личные вещи, которые нужно хранить в погребе, Дварф не уточнил, а спрашивать никто не стал. Должно быть потому, что мысленно все уже находились в подземелье, которое им предстояло пройти». Сам по себе старый деревянный рудник вряд ли представлял какую-то опасность. Дварфы не имели привычки устраивать ловушки там, где работали и жили. Кого следовало опасаться, так это подземных тварей, которые, надо полагать, быстро обжились на новом месте, как только дварфы покинули рудник. Что на земле, что под землей, у всех одна забота — побыстрее занять освободившуюся нишу. «Сюда!» Морох повернул налево, прошел между штабелями длинных ящиков, которые при желании легко можно было принять за гробы. С помощью вэспора отодвинул в сторону огромную двуручную корзину, наполненную спелыми лимонами, бочком пролез в образовавшийся проход и остановился перед лежащей на боку старой замшелой бочкой. Хитро глянув на спутников, Дварф повернул ручку вбитого в днище бочки крана, Из крана ни вино потекло, ни эль пенистый. Вместо этого две доски разошлись в стороны, открыв темный проход. «Вот так!» — довольно улыбнулся Морох. «Эту штуковину еще мой батя придумал». «Зачем?» — поинтересовался Терваль. «Ну, как тебе сказать, Дварф запрокинул голову и поскреб ногтями шею. Во-первых, удобно получилось. А во-вторых, Дварф любит из всего делать тайну», — добавил Лиган. — Верно. Ничуть не обидевшись, согласился Морох. Ну, — Но будет ли осточить? Веспер решительно отодвинул родича в сторону и заглянул в проход. — Ну и как там? — полюбопытствовал Лиган. — Дыра как дыра, ничего особенного. Веспер забрал у Мороха лампу. — Я таких дыр на своем веку повидал больше, чем волос у меня на бороде. Дварф явно хорохорился, желая приободрить не столько спутников, сколько самого себя. Не по себе чего то было, Дварфу. — Ну, так пошли, что ли? — Зачем тебе лампа? — спросила арела — Мне-то лампа не нужна, — презрительно фыркнул Веспер. — Я в темноте и так все, что надо, вижу. А вот как ты без нее обойдешься? — Легко. Ариела выдернула из заплечного мешка узкий кожаный чехол длиной в полтора локтя. Распустив тесёнку на конце чехла, рыжеволосая достала жезл с обтянутой замшей рукояткой и украшенным серебряным плетением навершием. В правую серебряной проволоки был искусно вплетен небольшой прозрачный кристалл, чуть зеленоватого цвета. Терваль забрал из рук малость растерявшегося дворфа лампу и вернул ее хозяину постоялого двора. Не нужно думать о свечках, Веспор, когда рядом маг. «Ну, хорошо». Дварф не стал спорить, а отошел в сторону и сделал приглашающий жест. «Женщины и маги вперед!» Улыбнувшись, Ариэла наклонилась и вошла в бочку. Кристалл в навершие жезла, что она держала в руке, вспыхнул ярким, похожим на дневной светом, убегающим скользящим по стенам, полу и потолку на десять шагов вперед. Стены прохода были каменными, с грубыми следами инструментов, что использовали Дварфы для того, чтобы прорубить его. Пол полого уходил вниз. Из глубины прохода тянуло застоявшейся сыростью и еще чем-то кисловатым. Запах не сказать, чтобы неприятный, скорее непривычный. — Да, чуть не забыл, — заглянул в проем между досками морох. — Для того, чтобы снять заклятие невидимой стены, вы упрете с нее шагов через триста, нужно хлопнуть по ней ладонью и произнести слово «Амагама». — Запомнила? — посмотрел он на Ариэлу и еще раз повторил. Амагама, запомнила, кивнула девушка. Возвращаться будете тем же путем? Навряд ли. Пещеры дуэргаров должны иметь выходы на поверхность. Ну, если что, стучите громче. Удачи вам. Щелкнул потайной замок, и снова дощатая стенка там, где был проем. Идем, Ариела вопросительно посмотрела на спутников. А чего ждать-то? Развел руками дворф. Дуэргары сами нам фиал не принесут. Сказал и, кинув на плечо Секиру, бодро зашагал вперед. На шаг позади нее, настороженно поглядывая на пляшущие по стенам тени, шел Лиган. Замыкал шествие Терваль. Всего-то в погреб залезли, окажется, что к самым глубинам земли спустились. Шепотом, словно боясь разбудить кого-то, произнес эльф. «Не тушуйся, дружище Лиган», — приободрил эльфа Веспер. «Под землей всем поначалу не по себе, а потом ничего, привыкаешь. Ты, главное, не думай о том, сколько породы у тебя над головой, а то в любой момент вся она может обрушиться». «Спасибо, что напомнил». Эльф непроизвольно глянул на потолок и невольно втянул голову в плечи. «Да не за что», — усмехнулся дворф. «Мы ведь одна команда, значит, должны помогать друг другу». Зычный голос Веспера гулко звучал под низким сводом, раскатистым эхом отскакивая от стен. Если для людей эльфа эта мелодика была непривычной, то Дварфу она очень даже нравилась. Он даже попытался что-то напевать, но его одернул Терваль. «Умолкни, не дома. Для Дварфа любое подземелье — дом родной», — ничуть не смутился Веспер. «Может быть, один дальше пойдешь?» — предложила Арела. Веспер подумал-подумал и решил, что лучше на время замолчать. До тех пор, когда уже никому не придёт в голову назад поворачивать. Уклон вниз сделался круче. Ещё немного, и идти по нему стало невозможно. Но едва Ариэла подумала об этом, как Веспер остановился. «Пришли». Ариэла протянула руку. Ладонь уперлась в невидимую преграду. Лиган тоже потрогал незримую стену. «И чего мы ждём?» Недовольно проворчал, глядя на них дворф. «Невидимых стен никогда прежде не видели!» Ариэла хлопнула по стене ладонью и тихо произнесла. «Амагама!» Лиган почувствовал, как исчезла невидимая преграда, в которую упиралась ладонь. Ощущение было новое и очень необычное, так что сразу и не поймешь, приятно или нет. Ариэла протянула вперед руку со светящимся жезлом. «Осторожно!» Лиган крепко ухватил ее за другую руку. Здесь проход заканчивался, дорога почти отвесно падала вниз. Ни дна пропасти, на краю которого они стояли, ни противоположной стены видно не было. «Веспер?» — окликнул Дварфа Терваль. «Ты видишь что-нибудь внизу?» «Вижу», — уверенно кивнул Веспер. «Камни». Дварф поднял с земли осколок камня и кинул вниз. Терваль успел сосчитать до пяти, прежде чем послышался звук удара камня о камень. — Не так уж и глубоко. Из сумки, висевшей у него на поясе, веспор достал железный крюк и молоток. Загнав крюк в стену тремя крепкими ударами, Дварф снял с плеча заранее припасенную веревку, продел конец через крюк и кинул моток вниз. — Я спущусь первым. — Почему это ты? — с вызовом вскинула подбородок карела В желании Весбора идти вперед отряда, рыжеволосый почудилась угроза ее лидерству. Потому что я вижу в темноте, объяснил дворф, пристраивая секиру за щитом на спине. Он прав, кивнул Терволь. Ариэлла с показным безразличием дернула плечом. Веспор ухватил с обоими руками за веревку, дернул как следует, проверяя, надежно ли привязан конец, и, упершись ногами в отвесную стену, он начал спускаться вниз. Какое-то время оттуда доносилось только сопение и кряхтение. Затем послышался стук и звуки непонятной возни. Веспер крикнул, наклонившись над провалом, Лиган. Что у тебя там? Все в порядке, бодро отозвался дворф Спускайтесь. Клирик посмотрел сначала на веревку, затем на орелу. Твоя очередь. Я спущусь последней, ответила рыжеволосая. Нужно вернуть заклятие невидимой стены. Но это даже я могу сделать. Терваль поднял веревку и протянул ее девушке. «Давай». Поколебавшись секунду-другую, Ариэла сунула конец жезла в боковой карман заплечного мешка, взялась за веревку и начала спускаться. Оставшись в темноте, Лиган и Терваль смотрели, как будто фантастически светящийся слизень медленно ползет вниз по стене чуть зеленоватый круг света. «Красивая девушка, верно?» «Не глядя на Лигана, все равно темно», — сказал Терваль. «Красивая», — согласился эльф. «И очень сильная. Она еще и сама не знает, на что способна». «Придет время». Пятно света сделалось совсем маленьким. «Эй!» — веревка дернулась. «Следующий!» Взяв руки в веревку, Лиган прыгнул вниз в кажущуюся бездонной пропасть. Эльф даже не скользил, а почти летел лишь изредка касаясь носками ног каменной стены. Ариэла запрыгнула на большой круглый валун и подняла светящийся жезл над головой. Вокруг не было ничего интересного, только камни и большие скальные обломки. Ариэла поднесла светящийся конец жезла к каменной стене. Ровный скол и никаких следов инструментов. Не похоже было, что здесь работали дворфы. Это и есть заброшенный рудник? — спросила она у Веспера. Нет, это природная пещера, ответил дворф. Вход там, указал он где-то в темноту. За дверью. За дверью? Ариэла вытянула руку с жезлом в ту сторону, куда указал дворф, но ничего не увидела. Зачем нужна дверь? Старая традиция, ответил Веспор. Ныне мы от нее отказались, а прежде дворфы непременно ставили дверь на входе в рудник, ежели добывали там золото, серебро или каменья. Это было все равно, что как знак поставить. Не лезь, сие место занято. Ты знаешь, какие в свое время между дворфами баталии случались из-за месторождений, которые два клана поделить не могли. Едва не сбив с ног дворфа, на камень спрыгнул эльф. Извини, кончиками пальцев коснулся он плеча Веспора. Резвишься? Криво усмехнулся дворф. Терваль, эльф дернул веревку. Спускайся. Клерик поднял палец и в темноте затеплился слабый, будто цвет свечи огонек. Терваль распустил узел на конце веревки и перевязал его по-своему. Щелкнув пальцами, он вернул на место невидимую стену и только после этого начал спускаться вниз. Почувствовав под ногами твердую почву, Терваль пару раз дернул веревку. Узел на другом ее конце распустился, и веревка упала к ногам клирика. «Уважаю!» — Дварф отсалютовал клирику и принес сматывать веревку. «Где научился?» «Жизнь научила?» — усмехнулся Терваль. «Не хочешь говорить?» Дварф зафиксировал конец веревки и закинул моток на плечо. «Ну, как знаешь. Пошли». Вскоре они вышли на свободную от камней площадку. Ариэлла повела жезлом по сторонам, свет выхватывал из темноты то грубо отёсанную стену, то сложенные пирамиды, камни, то... Смотрите-ка! Ах ты! Вот только мертвеца нам и не доставало. Какой же это мертвец? Это скелет. Да какая разница? Все одно нежить. Нежить — это когда скелет ходит, а когда он лежит себе спокойно, это просто скелет. Скелет полулежал, привалившись к ровно отесанному прямоугольному каменному блоку. К ребрам, плечевым и бедренным костям — Прилипли истлевшие лохмотья. Только плащ, накинутый на плечи, выглядел как новый. Рядом лежал вещевой мешок. Лиган подошел к скелету, склонился над ним и внимательно осмотрел череп. «Это не эльф и не дворф. он посмотрел на Терволя. «Похоже, что человек». «Ну и что?» — безразлично пожал плечами клирик. «Что человек делал в заброшенных рудниках дворфов? «Ты меня об этом спрашиваешь?» «Нет, просто рассуждаю вслух». «Ну и какие есть мысли?» «Да пропади он пропадом, этот скелет!» Возмущенно всплеснул руками Веспор. «Что теперь так и будем на него любоваться?» «Нельзя оставлять тело без погребения», — сказала арела «Это не тело, а кости», — возразил Дворф. «Все равно. Мертвец, оставшийся без погребения, может наслать проклятие на того, кто это сделал». «Мне нет никакого дела до этого мертвеца и его гнилого проклятия». «Если мы будем останавливаться возле каждой груды костей, то никогда не дойдем до цели». «Веспер прав», — согласился Лиган. «К тому же и хранить его здесь негде», — добавил Терволь. «Как знаете, не стала спорить Ариэла. Но после не говорите, что я вас не предупреждала». Лиган достал из ножен меч и острием подцепил мешок мертвеца. Достаточно оказалось одного легкого касания, чтобы мешок и все его содержимое обратились в прах. Острием меча эльф поворошил оставшуюся на месте мешка кучу мусора. «Смотрите-ка!» Эльф поднял меч, на конце которого болтался кожаный кошель, не очень только набитый, но и не пустой вовсе. «Прекрати грабить мертвеца!» — прикрикнула на эльфа арела «Какой же это грабеж!» Быстро, пока эльф не сделал глупость, которую требовала совершить Рожеволосая, Веспар схватил кошель. «Мы же не разоряли могилу и не залезли тайком в склеп!» Дварф развязал кошель и заглянул в него. «К тому же и денег немного!» «Положи кошель на место!» — потребовала Ариэла. «Ни за что!» — Дварф затянул горловину кошелька и сунул его в карман. «Давайте считать это анонимным взносом наше благородное дело. Нам могут понадобиться деньги». «Своих нет?» — поинтересовался эльф. — Есть, конечно, но, по моему глубокому убеждению, основанному на немалом жизненном опыте, лишних денег не бывает. Вперед, други!» И, неведающий сомнений, Веспер зашагал вперед. Прежде чем последовать за дворфом, Терваль наклонился, стараясь не потревожить Кости, вытянул из-под мертвеца плащ и накинул его себе на плечи. — И ты туда же! — с усмешкой посмотрел на него Лиган. — Не вижу причины не взять полезную вещь. Терваль откинул край плаща и показал эльфу вышитые на прокладке магические руны. «Своему бывшему хозяину он не очень-то помог», — кивнул назад эльф. «Плащ не спасет от точного удара, но несколько ослабит его силу», — объяснил клирик. Не пройдя и двух сотен шагов, они оказались перед входом в каменную горловину. У входа ширина прохода была около двадцати шагов, Но по мере продвижения вперед коридор сужался. Неизменной оставалась только высота потолка, около трех человеческих ростов. Вскоре в свете магического жезла впереди показалась небольшая, вшитая кованными металлическими полосами дверь. «Не одну сотню лет простояла, а все как новое. Веспер улыбнулся так, будто сам сработал эту замечательную дверь. «И почему это тебя так радует?» – спросила арела «Гордость за предков!» Умели работать в старину не хуже, чем мы сейчас. Хотя за прошедшие годы мы тоже кое-чему научились». Дварф не успел закончить фразу. Заметив падающую с потолка тень, Лига натолкнул Дварфа в сторону, а сам отпрыгнул в другую. «Что за черт?» Выдернулся Киру из-за спины, Веспер развернулся в сторону растекающейся по полу тени. Над каменным полом приподнялось нечто абсолютно черное, непроглядное, как и сам подземный мрак, Похожее на растянутое на длинных гибких спицах одеяло с во все стороны гибкими извивающимися щупальцами. Не дожидаясь, пока тварь нападет, Веспор первым подскочил к ней и с размаху ударился Кирой в самый ее центр. Тварь издала пронзительный вой, взмахнула раскинутыми краями. Два щупальца, скользнув по полу, обвелись вокруг ноги Веспора. Выхватив меч, Лиган отрубил хищные конечности. «Берегись!» — закричал Терваль. «К стенам! Все к стенам!» — скомандовал Лиган. Не успели они разбежаться по сторонам, как с потолка упала еще одна такая же тварь. «Что это?» «Темные мантии», — ответил на вопрос Дварфа Лиган. «Я знаю, что это мантии. Я спрашиваю, что они тут делают?» Дварф взмахнул Кир и отсек край одной из мантий. «Живут они здесь». Эльф пронзил черную тварь мечом. Терваль в это время молча мутузил другую мантию булавой. Ариэла подняла вверх светящийся жезл. Потолок был абсолютно ровный и абсолютно черный. Вдруг будто мелкая рябь по нему пробежала, и, отлепившись от потолка вниз, планировали еще две темные мантии. Выбросив руку перед собой и прошептав заклинание, Ариэла поразила одну из них еще в полете. Вторая с головой накрыла Терваля. Зарычав подобно бешеному медведю, Веспер кинул Секиру за спину, схватил нападавшую на клирика темную мантию за щупальца и с размаху бросил тварь на стену. Еще до того, как мантия сползла на пол, Лиган мечом рассек ее надвое. «Цел? Порядок!» — Терваль быстро поднялся на ноги. А с потолка, раскинув в стороны темные кожистые крылья, уже нападали новые твари. «Уходим их здесь тьма!» Лиган первым подбежал к двери и ударил в нее плечом. «Заперта». «Сейчас». Ариэла подняла руку с жезлом, вытянула вперед другую, коснулась ладонью двери и произнесла короткое заклинание. «Не занимайся ерундой!» Веспор ударил секирой, кинувшуюся на него темную мантию, придавил ее край ногой и растек на несколько частей. «Дверь поставили дварфы, ее запирает не магия, а надежный замок». Лиган поспешил на помощь к Терволю, отбивавшемуся от прижавшей его к стене твари. Обернувшись, Ариэла метнула в одну из мантий изгусток синего пламени. С пронзительным визгом обожженная тварь рухнула на пол, где ее добил Веспер. Стряхнув с секиры лохмотья плоти, Дварф повернулся к двери и трижды с размаху ударил ее своим оружием. На металлической полосе остались едва заметные царапины. Добрая работа, едва ли не с гордостью произнес Веспер и посмотрел на Релу. Что делать будем, маг? Займись мантиями, а я открою дверь. Как? Делай, что говорят, рявкнула рыжеволосая. Дварф удивленно посмотрел на девушку, такой, как сейчас, он не мог ее даже себе вообразить. Крутанулся Киру в руке и занялся делом, пристроив светящийся жезл между камней, Ариэла скинула заплечный мешок, сорвала стягивающую горловину веревку и достала кожаный сверток размером в две ладони. Сдернув обвязывающий сверток шнурок, девушка присела на корточки и раскатала на полу кожаную полосу. Внутри на полоску кожи были зашиты маленькие кармашки, в каждый из которых был вложен инструмент. Некоторые казались похожими на шилов с необычной заточкой или крючки с зателевыми бороздками – Другие выглядели настолько причудливо, что трудно было даже предположить, для чего их можно использовать. Выдернув шильцы с двумя широкими бороздками по краям, Ариэла зажала его зубами. Еще три причудливых инструмента она прихватила пальцами, как палочки для письма. Если, конечно, предположить, что кому-то может взбрести в голову, попробовать писать сразу тремя палочками. Осторожно введя в замочную скважину инструмент, что держала зубами, Она нашла для него нужное положение, после чего и другие пустила в дело. — Чем она там занимается? — оглянувшись на Ариэлу, спросил у эльфа Веспер. — Должно быть, пытается открыть дверь, — ответил Лиган. — Странный способ не находишь? Мне все равно. Эльф ударил мечом, прыгнувшую на него темную мантию, и ногой скинул с лезвия обвисшую тушу. Но лучше бы она поторопилась. Еще одна темная мантия упала рядом с терволем. Издав боевой клич, клирик описал булавой полукруг. Дварф вовремя успел прикрыться щитом, а эльфу осталось только недовольно поморщиться, глядя на прилившие к плащу кровавые шмётки. «Готово!» Ариела вскочила на ноги, быстро сунула инструменты в предназначенные для них кармашки, скатала кожаную полосу и закинула в вещевой мешок, и только после этого навалилась плечом на дверь. Замок был открыт, но старые петли заржавели, и дверь не двигалась с места. На помощь девушке кинулся терваль. Пока клирик боролся с неподатливой дверью, Ариэла быстро провела ладонью по дверным петлям, заклинанием снимая ржавчину. С душераздирающим скрипом дверь начала медленно подаваться. «Уходим!» Схватив светящийся жезл и вещевой мешок, Ариэла первой юркнула в приоткрывшуюся щель. Следом за ней протиснулся эльф. «Хватит, хватит!» — кулаком ткнул клирика в бок Веспер. «Потом не закроем!» Клирик кинул за дверь свой вещевой мешок, после чего и сам пролез на другую сторону. Обернувшись, дворф наотмашь ударил секирой, устремившуюся к нему темную мантию. «Что, съели?» — Веспер погрозил оставшимся тварям своим грозным оружием. «Веспер!» — крикнула, выглянув из-за двери Ариэла. «Иду!» — Дварф отдал ржеволосый мешок и обернулся, чтобы еще раз глянуть на врагов. Веспар, Да здесь я здесь!» Пытаясь протиснуться меж краем двери и каменной стеной, Дварф едва не застрял. И застрял бы непременно, потому что сам пролезть не мог, а попросить помощи не позволяла гордость. Хорошо, что Терваль сообразил, в чем дело, и как следует ухватил Дварфа за ворот, втащил его за дверь. — Так задушить можно, — поднимаясь на ноги, недовольно проворчал Веспер. — Ладно, в следующий раз не буду помогать, — не стал спорить Терволь. С помощью эльфа клирик плотно закрыл дверь. — Да, ну, я это так... — Веспер отвел взгляд в сторону. — В общем, спасибо. — Не проблема. Терволь задвинул тяжелый дверной засов, отряхнул руки и улыбнулся. — Многообещающее начало...